Александра Шахова Дог ангел Счастье измеряется в хвостах Записки о собачленной гражданке Севастополь 2021 год Читает автор Доброго дня тебе, дорогой читатель. Меня зовут Александра Шахова, я автор этой книги. Желание писать преследовало меня всю жизнь. В школьные годы, желание это принесло мне победу в литературном конкурсе. А затем успешно реализовывалася в театральных сценариях, спектаклях, по которым играли актёры-любители. Да и сама я не раз в них участвовала. Однако мечта написать книгу меня не отпускала. Правда, не объясняя, о чём собственно писать. Э, о своей жизни. или о чём-то другом. Конечно, жизнь у меня очень насыщенная и интересная, но эта тема моё вдохновение пока не воодушевляет. И только когда в нашей семье появилась собака, капризное вдохновение не выдержало. Вот это то, что надо. Ткнула оно пальцем в щенка. Решено, будешь писать о собаке. О собаке. Почему не о кошке? Кошка у нас уже три года живёт, и ты никогда не заикалась про рассказы о кошке, изумилась я. А теперь заикаюсь, будешь писать о собаке? я сказала. Решительно подытожила наш спор вдохновение. И я начала записывать похождения моего щенка. Сначала просто фиксировала то, что наблюдала, а потом однажды моя собака заговорила. Вот повезло-то. У всех собаки как собаки, а у нас с мужем не только говорящий, чаще безумалко болтающий щенок это, скажу я вам, настоящий подарок судьбы. Я понимаю, что звучит это несколько хмм странно. Конечно, наши питомцы не могут говорить, но их эмоции настолько живые, естественные и яркие, что понимающий зверёю человек способен запросто перевести на свой язык любовь светящуюся в этих преданных глазах. Назвали мы щенка Куба и сразу в него влюбились. Невозможно ведь не влюбиться в того, с чьим появлением в жизнь в доме перевернулась с ног на ноги. Единственная особа в семье, которая до сих пор не в восторге от появления щенка кошка Монашка. Этокий дворянский концентрат самолюбования. Они с Кубой полны противоположности. Там, где щенок видит радость, Маня подозревает в происке врагов. Когда малыш грустит, кошка демонстрирует абсолютную удовлетворенность жизнью. Борьба Мани против Кубы не прекратилась и тогда, когда в их взаимоотношения вмешались высшие силы. Они даже ангела командировали в нашу квартиру научить строптивую кошку о замтерпимости к ближним. Это, конечно, помогло. Но процесс обучения движется с трудом. Я искренне надеюсь, что Маня научится видеть вокруг себя друзей и сама захочет стать нам другом. Ведь первый шаг к этой цели она уже сделала, заговорила вслед за щенком. Вдохновение прочно село мне на шею и не слезает оттуда до сих пор, диктуя тексты рассказов о золотистом ретривере Кубе и дворянской кошке Мани. О чём ещё эта книга? Прежде всего, о любви к братьям нашим меньшим, о том, как трудно и интересно воспитывать собаку, когда ты поначалу понятия не имеешь, как отобрать у щенка опасный предмет, как заставить его слушаться, как научить правильно ходить в туалет, как вообще сделать из него полноценного собачьего гражданина. Верно сказал один мой друг. Некоторые люди Нас смотрятся душесчипательных фильмов про Хатико, Лесси, Белого Бима и думают, что собаки этих пород сразу стали такими, как в кино. А это не так. Чтобы Хатико стал символом преданности по имени Хатико, в него нужно вложить уймещу времени, сил и даже финансов. Его нужно дрессировать, жертвовать своим временем и своими хотелками, не спать ночами, лечить, учить, быть с ним днем и ночью. Только тогда собака имеет шанс стать верным хатико. Иначе что ж получается? Наплачьтся и ныть над фильмами, а потом не доумивают: "Почему наш лабрадор рычит на моего ребёнка? Он ведь собака-терапевт". А ты его воспитывал, чтобы он стал терапевтом? А сколько уроков подрессирует и взял у опытного инструктора? Два И это 5 лет ежедневно вкладываешься в обучение собаки, чтобы потом до конца её жизни поддерживать и обновлять полученные ею знания и навыки. И бегает потом этот не состоявшийся в кавычках терапевт в стае бездомных собак. Потому как с рождения не оправдал надежд своего невежественного хозяина. Какие негативные моменты, я тоже постаралась не обойти вниманием. Чтобы говорить не только о позитиве. Пусть всё будет по-честному. А ещё эта книга о том, куда уходят собаки, о том, как это больно, но, к сожалению, неизбежно. И это нужно знать каждому, чтобы постичь тайну собачьей жизни и смерти. На протяжении всей книги Коба будет расти в красивую, большую собаку. Будет учиться строить отношения не только со своими человеческими родителями, не только с кошкой, но и с собаками, живущими в соседнем дворе, с собаками, занимающими вместе с ними на дрессировочной площадке, с собаками из поисково-спасательного отряда. Эта книга для уютного семейного чтения. Она будет интересна и детям, и взрослым. она адресована семье. Вот, пожалуй, и всё, о чём бы мне хотелось сказать читателю перед тем, как он перелистнёт первую страничку. Приятного вам чтения. Ну что ж, пожалуй, начнём.